Глава 3. Мы выпили по рюмочке в баре Анжела, открывшемся среди ночи по такому случаю. Это замечательно помогло нам успокоиться. Сдержанности подозрения были забыты, колдунов лилась рекой, и через полчаса мы уже веселились почти по карнавальному. Дети в восторге, что их не гонят спать, играли в пинбол в углу бара. «Школы завтра не будет, это уже само по себе праздник». Ксавье робко поглядывал на «Мерседес» и впервые получал ответные взгляды. Танета в промежутке между рюмками бодро задирала столько народу, сколько могла. Монахини, наконец, уговорили Дезире отправиться обратно в постель, но арестит, странно подавленный, был тут. В хвосте толпы явился Флейн, волосы его закрывала черная вязаная шапочка. Он едва заметно подмигнул мне и скромненько уселся за стол у меня за спиной. А Жан Большой сидел возле меня с рюмкой колдуновки, с жетаном в зубах и непрестанно улыбался. Я сперва боялась, что незнакомое торжество его каким-то образом расстроит, но потом поняла, что, кажется, впервые с тех пор, как я вернулась, отец неподдельно счастлив. Он сидел рядом больше часа, потом вышел так тихо, что я почти не заметила его ухода. Я не пыталась его преследовать, не хотела нарушить установившееся между нами хрупкое равновесие. Но я смотрела из окна, как он шел домой. Виднелся только огонек сигареты над дюной. Спор продолжался. Матья, сидевшая за самым большим столом в окружении наиболее уважаемых саланцев, был совершенно убежден, что появление святой Марины уже само по себе чудо. Что это еще могло быть, на наперолон, пригубливая уже третью рюмку колдуновки, Да в истории полно примеров всяких чудес прямо среди бела дня, почему бы и не у нас. Похоже, разных версий события расплодилось уже не меньше, чем свидетелей. Кое-кто своими глазами видел, как святая взлетела на стену разрушенного храма. Другие слышали призрачную музыку. Туанетта, усаженная на почетное место рядом с Матьей Арестидом, подтягивала спиртное и рассказывала... От души наслаждаясь всеобщим вниманием, как она первая заметила знаки на стене. Конечно, это чудо. Разве в человеческих силах найти пропавшую святую, протащить ее всю дорогу до мыса Грино, поднять ее в нишу? Разумеется, нет, это просто невозможно. И к тому же колокол, заявил мы, мы все его слышали. Что это еще могло быть, как не маринетта, а знаки на стене? Все согласились, что, конечно же, мы имеем дело со сверхъестественными событиями. Но что они означают? Дезира восприняла их как весть от сына. Эльстит ничего не сказал, но сидел над рюмкой с необычно задумчивым видом. это сказала, это значит, что наша удача скоро переменится», — натесно надеялся она лучший улов. Капуцина ушла, захватив с собой Лоло, но у нее тоже был странно задумчивый вид. Уж не вспомнила ли она про уехавшую дочь? Я пыталась поймать взгляд Флина, но он, кажется, был вполне доволен направлением, которое приняла дискуссия. Я решила последовать его примеру и ждать. Рыжий, ты кажется, теряешь сметку, сказал Аллен. Я думал, ты нам хотя бы объяснишь, как эта святая взлетела там, на мысу. Флин пожал плечами. Не знаю, хотя бы щи. Если б я умел творить чудеса, я бы не в этой дыре сидел, распевал шампанское в Париже. Прилив остановился, и ветер тоже. Облака рассеивались, а за ними было красное, как рано, предрассветное небо. Кто-то предложил вернуться в часовню и осмотреть место происшествия при свете. Вызвалось несколько добровольцев. Остальные побрели домой, чуть покачиваясь по неровной дороге. Однако пристальное изучение знаков на стене часовни нам ничего не дало. Они были словно опалены и выжжены в камне каким-то образом. Нам не удалось найти букв, только какие-то примитивные рисунки и несколько цифр. Похоже на какой-то план, сказала моя картошка, а цифры — это расстояние. Может, это что-нибудь религиозное, — предположила Туанетта. Надо спросить у монахинь. Но монахини ушли с Дезирея, и никто не хотел идти за ними, чтобы не пропустить чего-нибудь интересного. Может, Рыжий знает, — предположила Лен. это он у нас интеллигент. Все согласно закивали. «Да-да, пускай рыжий посмотрит. Давайте пропустите его сюда». Флин не торопился, он осмотрел отметенные под всеми возможными углами. Он щурился, скашивал глаза, пробовал ветер, сходил на край утеса и вгляделся в море. Потом вернулся и опять начал ощупывать знаки подушечками пальцев. «Если бы я не была в курсе дела, могла бы поклясться, что он видит эти письмена впервые в жизни». Все смотрели в благоговейном ужасе ожидания. ожидании. За спиной у него разгорался рассвет. Наконец он поднял глаза. «Ты знаешь, что это значит?» — спросил у не в силах дальше сдерживаться. «Это от святой?» Флин кивнул, и хотя лицо его хранило серьезность, я знала, что в душе он ухмыляется.